Питание должно быть сбалансированным. Как это? Это значит, что питаться надо так, чтобы организм в достаточном количестве получал все, что ему необходимо. Помнишь, я говорил о веществах, богатых энергий? Их мы тоже получаем с едой. Это жиры и углеводы. Еще на протяжении всей жизни тело каждого человека все время меняется. Растут ногти и волосы, с поверхности кожи отшелушиваются сухие частицы. Даже ткани внутренних органов и костей постоянно обновляются. Для всего этого нам нужен строительный материал белки, а также минеральные вещества. Вспомни кальций и витамины. А как понять, что съел белок или углевод? Ну, это несложно. В магазинах многие продукты упакованы. Давай возьмем с полки пачку печенья. На ней указано, какие питательные вещества и в каких количествах содержатся в продукте. Но ты сможешь разобраться и без упаковки. Просто запомни, что белков много в мясе, рыбе, яйцах, в посоле. Углеводы есть в хлебе, булочках и пирожных макаронах и кашах, картофеле и варенье. Жиры содержатся в орехах, сливочном и растительном масле. Минеральные вещества и витамины легко получить, если есть овощи и фрукты. Понятно. Молоко раз, варенье два, рыба э, нет, рыбу потом, сначала пирожные три. Погоди, погоди. Рыбу ты напрасно отодвинул. В ней много полезных веществ: фосфора и кальция. И вообще, чего стык? Что ты считал и почему вдруг скис? Чтобы быть здоровым, надо так много всего съесть. Я даже со счета сбился. А когда же с тобой путешествовать? И потом, я маленький. у меня столько полезной еды за один раз не влезет. Ну зачем же за один? Есть надо не меньше трех раз в день, а лучше четыре: завтрак, обед, полдник и ужин. Четыре? Мне больше нравится. Чтобы были мы здоровы, не болели никогда. Много важных элементов содержать должна еда. Ешь белки и углеводы, витамины не забудь. Пей фруктовый сок и воду. Сытым будь, здоровым будь. И еще один совет: не переедай. Еще древние греки советовали есть, чтобы жить, но не жить, чтобы есть. Мы должны получать с едой примерно столько энергии, сколько тратим. Часть энергии расходуется на потребности организма. А вот как использовать оставшуюся энергию, человек решает сам. Здорово! Я сейчас тоже решу, как бы её лучше потратить. Чтобы интересно было. Ну и полезно, конечно. Знаю отличный способ. Ой, расскажи, какой? Да ты сам догадаешься. Сейчас настрою время скок. И мы перенесемся на две с половиной тысячи лет назад, в древнюю Грецию.